Глава 552. Еще одна функция. «Мы почти на месте, но я не вижу признаков присутствия некромантов». Раздался задумчивый голос Тайриль, одной из тех, кто решила помочь Ворону по совместительству являющейся единственным младшим адептом в отряде. С ее замечанием было сложно не согласиться, ведь если некроманты хотят завершить ритуал воскрешения без чего-либо вмешательства, им стоило бы озаботиться охраной периметра. Минимальным, а скорее даже обязательным требованием для кого-то с их специальностью будет создание нежити, которую можно оставить патрулировать местность и реагировать на любое появление незваных гостей. Если это будет достаточно сильная нежить, то ее нельзя игнорировать и придется убить, что послужит сигналом для ее хозяина. Элементарная логика, но... На подножии вулкана, растянувшегося на полтора километра, помимо руин, намекающих на то, что когда-то давно здесь жили люди, никого и ничего не было. но все это может быть лишь иллюзией, не забывай об этом». Раздался ответ Сабины, которая хмуро вглядывалась вдаль. Женщина, одетая в достаточно просторные одежды серого цвета, была той, кто когда-то привел Тайриль в братство, и по сути являлась ее ментором. «Все верно, поэтому не расслабляемся». Негромко произнес ворон, который не верил в глупость некромантов. А точнее, парень не верил в глупость Дорина. До своей смерти тот явно курировал проект воскрешения, а значит, точно бы озаботился безопасностью как подступов к вулкану, так и места, где планируется ритуал. Если бы не просьба кранче поставившая Дорина перед выбором, а точнее просто оставившая его без права выбора, почивший некромант вряд ли вообще появился бы в поле зрения Ворона, по крайней мере, таким неподготовленным уж точно. Я пойду первым. Один из моих артефактов позволяет видеть сквозь иллюзии. Фаер. Парень посмотрел на одетого, словно древний японский ниндзя-мужчину. Иди со мной. Не стоит исключать и обычные ловушки, поэтому полагаемся на твои навыки. Фаер являлся представителем редкой расы хиджисов, которая была, пожалуй, самой сочетающейся с той, кому поклонялось братство. Способности и физические данные представителей этой расы были напрямую связаны с тенями. Их тела, покрытые чернильной дымкой, которой хиджисы могли управлять так же легко и непринужденно, как дышать, а также сплошь черные глаза, способные влиять на тени вокруг, стали причиной того, что даже терпимые к большинству рас страны относились к ним враждебно. Более же весомым поводом для такой нелюбви стали расовые способности. Хиджисы по своей природе просто идеально подходили на роль убийц и воров, чем многие их представители и пользовались. В итоге все и пришло к тому, что подобные деяния создали очень плохую репутацию для всей расы. В ответ на предложение ворна Фаер молча кивнул и, пристроившись рядом, сосредоточился на поставленной задаче. Остальные члены отряда также, не говоря ни слова, двинулись следом за ними, готовые в любой момент отреагировать на угрозу. Следующие метров 300 ничего не менялось. Но когда до вулкана оставалось примерно полкилометра, Отряд внезапно услышал странные звуки, напомнившие ворону о шепоте, что подчинил его тело на подходе к черному замку. Но в отличие от того внушающего трепет голоса, этот был каким-то неразборчивым шумом и, казалось, не нес никакой угрозы. Так вот о чем он говорил. Парень вспомнил слова капитана Фонка и попытался хоть что-нибудь разобрать в этом проникающем в уши многоголосом шепоте, но идея оказалась бесполезной. Его спутники, услышав этот шепот, слегка насторожились, но не более. Братство тени состояло из тех, кто присягнул тьме. Тех, кто являлся монстрами. Напугать их чем-то подобным или же заставить хотя бы испытывать дискомфорт было просто невозможно. Продолжая идти вперед, Ворон с каждым шагом все острее ощущал, как пропитавшая воздух магическая энергия становится более ощутимой. Из-за такого скопления ее воздействие на окружение было куда более сильным, И даже камни, что еще недавно не показывали каких-либо признаков разложения, покрылись трещинами и стали хрупкими. Они крошились под ногами, будто чьи-то высохшие на солнце кости, но на фоне непрекращающегося шепота эти звуки едва ли привлекали внимание. Продолжало казаться, что это место уже долгие десятилетия, а то и сотни лет, не посещало ни одно живое существо. Картина была весьма мирной, если не брать в расчет шепот. Но в какой-то момент ворон вдруг получил уведомление, и ему даже не пришлось его читать, так как под действием талисмана окружение уже начало меняться. В пространстве перед их группой пробежала рябь, и большой иллюзорный барьер, контур которого нарушил артефакт Пандоры, больше не мог выполнять свое предназначение. По этой причине ранее ничем не примечательное окружение вдруг отразило совсем иную картину, завораживающую своим масштабом. You. Охренеть! Там что, рыцарь смерти? Несколько приглушенных, но не скрывающих эмоций голосов выразили всеобщее удивление. Даже ворон, в чьей голове главной мыслью было, как узнать, где находятся кости дракона, не мог проигнорировать такую большую армию. Кольцом по всему подножию вулкана виднелись столпы различной нежити, которая, словно впав в спячку, стояла на месте и не шевелилась. Сцена из фильмов ужасов, которые уже набили оскомину. И если бы сейчас все твари вдруг начали кряхтеть и ошивать, парень бы ни капли не удивился. Их примерно полторы тысячи плюс-минус. Поделился своими наблюдениями Саркис, и некоторые из компании решили также попробовать прикинуть количество врагов, оставляя планирование следующих шагов Ворону и Саркису. Ага, разбойник задумчиво кивнул, подтверждая, что согласен с указанной цифрой. К тому же я пока не увидел никого меньше сотого уровня. И ведь это, очевидно, не единственная мера защиты. Кости наверняка находится где-то внутри вулкана, но я не вижу входа. Согласен. Мужчина придерживался того же мнения, продолжая пристально разглядывать нежить, отсутствие движений которой, сопровождаемое неугомонным шепотом, могло бы вызвать у простого разумного иррациональный страх или же смертельную иллюзию того, что они никогда не оживут. Что на самом деле их поставили здесь просто для устрашения, в качестве огородных пугал. Судя по всему, мы только на первой линии обороны, и расклад не в нашу пользу. Думаю, тебе, как обладателю артефакта, стоит пойти одному. Мы же, если потребуется, постараемся отвлечь внимание, пока ты не найдешь вход. Я подумал о том же. Разбойник вновь кивнул, отмечая, что работать с аркисом ему нравится все больше и больше. Мне придется пробежаться вокруг. Если меня все-таки обнаружат, тогда, не прекращая говорить, парень призвал своих личий. Они помогут вам. Затем ворон вдруг подумал о кое-чем и, обращаясь к подчиненным, спросил. «Вы же личи, а значит, вроде как способны контролировать нежить, так?» Ворон ожидал кивка или мотания головой в знак отрицания, но внезапно раздавшийся глухой голос заставил его искренне удивиться. «Мы можем контролировать только бесхозную нежить. И то не каждую, ведь она весьма многообразна. Могу добавить, что будь среди нас архилич, У него шансы перехватить контроль были бы выше. Ого, значит, вы не бездумная нежить. Только и произнес парень, не думавший о том, что погребенный хрен знает, когда мертвецы способны говорить, а следовательно и обладать разумом. Мы личи. Голос Танатоса был холоден и спокоен, и его простой ответ будто подразумевал под собой что-то элементарное. Хм. Ворон чувствовал моральный дискомфорт, ведь он старался придерживаться своих принципов, а именно не порабощать тех, кто имеет разум. Поэтому данная новость была очень неприятной и, самое главное, несвоевременной. Дерьмо. Сейчас мне, ох, как необходима их сила. Что случилось? Видимо, что-то отразилось на его лице, раз Саркис поинтересовался. Но разбойник лишь покачал головой, как бы говоря, не сейчас, и обратился к Пятерке личий. Следуйте за мной. Разбойнику не хотелось идти на сделку с совестью из-за возникшей ситуации и использовать личьи против воли, поэтому нужно было решить этот вопрос здесь и сейчас. Покинув расположение отряда и оставшись наедине с теми, кого он считал простыми монстрами, ворон обратился к Танатосу, тому, кто первым ответил на его вопрос. «Итак, слушай внимательно», — сложив руки на груди, начал разбойник. «Сейчас я освобожу тебя из-под моего влияния, чтобы мы могли поговорить без влияния артефакта». «Но предупреждаю сразу, не вздумай нападать, ведь тогда ты станешь врагом, и я вновь им воспользуюсь. Понятно?» «Не стоит», — вдруг ответил Лич и, поясняя, продолжил. «Магия, что сковала наши души, не исчезла после того, как вы подчинили нас. Как только прекратится воздействие вашего артефакта, мы будем вынуждены нападать на всех, кого видим. По сути, вы в некотором смысле освободили нас, а точнее, наш разум». Неожиданный, но если задуматься, вполне логичный ответ. Ведь там, в высыпальнице Танатос не выглядел разумным, из-за чего, собственно, ворон и подчинил его. Да уж, хреново. Разбойник ненадолго задумался, прежде чем спросить. Так и кто сделал это с вами? Те, казалось, переглянулись, а затем под воздействием магии Кристалла Императора ответили практически синхронно. «Это Все было корона жизни». «Кажется, я начинаю понимать», — пробормотал Ворон. «Значит, в ней есть и такая функция. Думаю, у Хендельсона не возникнет проблем с тем, чтобы удалить такую функцию, но его взгляд обратился к тем, кто дважды стал жертвой могущественных артефактов. Сперва корона, а теперь кристалл». «Да, дилемма». «Значит так». Придя в итоге к решению, вновь обращаясь к личам, заговорил парень. Сейчас мне очень нужна ваша помощь. Понимаю, что вы не можете противиться магии артефакта, но отныне я постараюсь учитывать ваше мнение. Что касается короны жизни, сейчас мой друг работает над ней, и, возможно, в итоге у нас получится освободить вас из-под ее влияния. Это не акт альтруизма. Об условиях мы поговорим, когда все будет готово. А сейчас я хочу узнать, готовы ли вы сражаться. Проведя десятки лет в безмолвной, непроглядной пучине вечного ничто, Я готова не только сражаться, но и танцевать стриптиз по вашему приказу». Раздавшийся женский голос явно излучал улыбку, и в Торе ему остальные также дали свое согласие. «Я вас понял. Тогда давайте вернемся и обсудим план». Все еще оставалось вопросом, было ли их согласие следствием действия Кристалла или же продиктовано собственной волей. Но Ворон решил оставить этот вопрос на потом, когда они устранят угрозу в виде воскрешения дракона.